Глава 12. Неделю спустя. Вася, воскликнула я, но было уже поздно. Дочка с победоносным кличем запустила свои загрибущие ручки в миску с кремом. Один только бог знает, как она до неё дотянулась. Я же специально поставила миску подальше от люльки, в которой она лежала. Какая ты стала плохая девочка, пожурила я её, беря за ручку и слизывая с её пальчиков крем. "Хей!" Hey! взвизгнула она. Принимая мой строгий тон за игру. Это же крем, так что пусть лакамется, раздался с порога кухни голос Серёжи. Прости, я стучал, но ты, видимо, была занята и не слышала. Всё в порядке, я ведь сама тебя пригласила, улыбнулась я ему. Я бы не возражала, если бы оно лакамелось, но этих хулиганки интересней запустить туда рочку. Детям всегда всё интересно в этом возрасте. Да, малышка, проворковал он, дотрагиваясь указательным пальцем до её носика. Удивительно, как мы сдружились за какую-то неделю. Добрый сосед доктор совершенно незаметно стал частью нашего дня с Васей. Сергей работал в частной клинике и переехал сюда после развода, так что у него не было других знакомых кроме меня. И как-то так сложилось, что приходя с работы в 6, мы вместе выходили на прогулку выгуливать его собаку. Я, в попытке пережить расставание с Глебом, начала активно брать заказы десертов и была так занята днём, что не успевала гулять с дочкой. Вот мы и гуляли с Серёжей и Симбой по вечерам. Я почти закончила. Вытирая дочке руки влажной тряпкой, кивнула я ему на стул. Сегодняшний заказ был для Сергея. У его мамы был юбилей. И он, сражённый моим тортом, который я приготовила ему в знак благодарности, попросил приготовить точно такой же. «Неплохо выглядите, доктор?» Сделала я ему комплимент, до сих пор удивляясь с лёгкостью в нашем общении. Заставил надеть себя эту удавку. Кивнул он на свой галстук. Выглядел доктор и впрямь хорошо. Синий костюм и серый галстук делали его лёгкий и беззаботный образ более солидным. Мама любит официоз. Мне осталось только упаковать. Он уже стабилизировался. Я делала финальные штрихи ягодами, когда эта безобразница решила влезть в миску с кремом, вкладывая его в небольшой манеж, что притащила на кухню, проговорила я. Отлично. Погуляем, когда я вернусь. Только боюсь, это будет часов в 8, словно извиняясь, сказал он. Я думала, ты будешь там до ночи или переночуешь? удивилась я. Нет уж, спасибо. Слушать мамины речи о том, что мне нужно снова жениться и завести ребёнка, я не намерен, скривился он, вызывая мою улыбку. Я думала, ты любишь детей, заметила я, упаковывая торт и перевязывая яркую коробку лентой. Я люблю чужих детей, К своим ещё не готов, тем более, что нет никого подходящего. Сказал он и замялся, как-то странно поглядывая на меня. «Что?» — спросила я, боясь, что заляпалась кремом. Ничего, просто задумался. «Очень красиво», — кивнул он на торт. «Спасибо. Главное, надёжно зафиксируй его на сиденье и придерживай снизу коробку. Иначе...» Услышав стук в дверь, я замолчала, не понимая, кто мог ко мне прийти. Кого ты ждёшь? спросил Сергей, приосаниваясь. Вроде бы нет, сказала я, направляясь в коридор, чтобы открыть дверь. Неужто Машка, соседка, как узнала, что я гуляю с соседом? Только и делала, что забегала ко мне по любому поводу, пытаясь выведить интересные подробности, не веря, что я могу просто дружить с таким мужчиной. Не объяснишь же ей, что в голове и сердце у меня совсем другой. Из-за эту неделю я окончательно это поняла и осознала. Недостаточно, чтобы рядом был идеальный мужчина. Я ведь не слепая. Вижу, как Сергей Парой смотрит на меня. Только вот внутри меня от этих взглядов ничего не дёргается и не трепещет. Сердце лишь предатель мело. С которым я столкнулась прямо лоб в лоб, открыв дверь своей квартиры. Ой! Не понимаю, как могла стукнуться головами с Глебом, воскликнула я, потирая ушибленное место. Чёрт, мойся, прости. Наклонившись из-за упавшим телефоном, я не заметил. Кинулся он ко мне. Сильно ударилась. Прозвучало с такой заботой, что я даже не сразу нашлася, отстранилась. Как он вообще здесь оказался? "Маруся, всё в порядке". Появился позади меня Сергей, видимо, пришедший на мои предчитания. "Да, всё хорошо". Не зная, как реагировать на появление Глеба, ответила я, чувствуя, что лишаюсь самообладания. Только бы не заплакать. «Не представишь нас?» Ледяным тоном спросил Глеб, смотря так, словно был готов на месте прикончить моего бедного соседушку. Кинув на него обеспокоенный взгляд, я, наконец, заметила его. Огромный букет, который он держал в руках и который каким-то образом остался мной незамеченным. Выбрал жену, а через неделю припёрся ко мне с веником? На что он вообще рассчитывал? думал я, увижу его всего такого неотразимого, с цветами в руках, и соглашусь на роль любовницы. А вот фигушки вам, дорогой граф. Не будет такого. У меня тоже есть гордость. А это мой молодой человек. Прежде чем мысль успела осесть в голове, заявила я, делая шаг к офигевшему Сергею, беря его под локоть. Так что ты зря приехал, Глеб, уезжай обратно к семье. А нас оставь в покое. Я видеть тебя больше не желаю. Глеб. Вряд ли ведь мелкая зараза, понял я. Не сразу, конечно, но по взгляду, который кинул на неё молодой человек, быстро смекнул, что Муся обижена и снова решила соврать мне, как было в случае с женихом. Хорошо, что я не вспылил в первую минуту и не набросился на этого типа. Тогда бы Маруся точно меня слушать не стала. Но как же чесались кулаки. Стоило ей приблизиться к этому мужику и взять подругу, как ревность зажглась в крови, откидывая прочь весь здравый смысл. Я и так был на взводе от нетерпения и досады, нервничая и волнуясь. Развода я так и не получил, а юрист чуть ли на смех меня не поднял, когда я изъявил желание получить его за неделю. Как оказалось, не всё можно решить за деньги, особенно когда моя бабушка вступила в действие. Елена Эдуардовна была полна решимости помешать мне, убеждённая, что я враг собственному счастью. то, что я ушёл из дома и подписал отказ от всех акций, покинув пост генерального директора, ни в чём её не убедило. И она надеялась, во что бы то ни стало, поставить меня на истинный путь. Даже приезжала ко мне лично в попытке уговорить вернуться, чего я совершенно от неё не ожидал. Видимо, счастье Леночки стало для неё важнее гордыни. Правда, поняв, что уговоры не помогут, она, как обычно, перешла к решительным действиям. начав вставлять палки в колёса и не дать мне решить вопрос с разводом. Всё, что мы можем это составить заявление и подать его. Я, конечно, ускорю процесс, но даже с моими связями это затянется на неделю на 3, объяснял мне адвокат, предоставленный Османом, пытаясь успокоить мою вспышку гнева, когда я понял, что в неделю мне точно не уложиться. Это ведь непростое дело, учитывая в каком состоянии ваша жена, да и алименты. Я готов платить. Соглашайтесь на все условия, лишь бы покончить со всем этим как можно скорее. Ждать три недели я был не в состоянии. И так с трудом продержался эти семь дней без дочки и Маруси. Ни о каких трёх неделях не могло быть и речи. Так что я взял копию поданного заявления на развод и примчался в надежде на то, что Маруся выслушает и примет мои слова на веру. Чего я не ожидал? Так это того, что тут будет ошиваться какой-то левый мужик, ему всё решит выкинуть такой фортель. Чёрт, и что же делать? Скажу, что не верю, обижу, и в ней заиграет гордость. Начну драку, опять же выгонит за дебоширство. Я хочу встретиться с дочерью. Не придумав ничего лучшего, выдавила из себя я, пытаясь выровнять дыхание. Можно мне пройти? Ты? Ладно. Явно удивлённая моей просьбой, растерянно проговорила Анна. Я даже удивился столь быстрому согласию, ожидая отказа и споров. Так что немного тормознул, когда Маруся махнула рукой в сторону двери, пропуская меня. Схватив с пола сумку, пока она не передумала, я резво прошёл в квартиру, с замиранием сердца ожидая реакции дочери. Не забыла ли она меня? Скучала ли, как я по ней? Подожди в гостиной. Я сейчас принесу Васью. Кивнула она в сторону комнаты, двинувшись на кухню, куда также последовал этот мужик. «Спокойно, Глеб, главное — потерпеть». Как мог, настраивал я себя, подавляя желание начистить ему морду. Врет Муся или нет, но его взгляд на мою женщину я оценил. И он, ох, как мне не понравился. Кинув сумку у стены, я положил букет на диван и, сняв пальто, начал нервно мерить комнату шагами. Я, конечно, не рассчитывал на тёплый приём, но и нарваться на подобное не думал. Давай только недолго. Мы с Сергеем едем на юбилей к его маме. Зашла с дочкой на руках Маруся. Её слова задели меня, и я уже хотел было положить конец этому фарсу, но довольный возглас и последовавший за ним писк остановили мой готовый вырваться поток речи. Моя малышка, увидев меня, совершенно точно обрадовалась. Она узнала меня. Более того, тут же начала выкручиваться в руках Маруси, протягивая ко мне свои крохотные ручки. Соскучилась по папе, моя сладкая. Тут же шагнул я к ней и, протягивая руки навстречу и, ловя ее, притянул свои объятия. «Ну привет, зайчонок!» Переполненный эмоциями, прижался я к ее макушке, втягивая носом родной запах детского тельца. «Как же я скучал по этому!» «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- Утыкаясь мне в шею и лавя своими пальчиками ворот моего свитера, проворковала малышка, словно приветствуя меня. Я даже не понял, что не дышал до этого момента. Не знаю, интересно тебе или нет, но она скучала, проговорила Маруся, наблюдая за нами. Хоть ты этого и не достоин, добавила она с горечью, заставившей дрогнуть мое сердце. Что же она подумала? Что я бросил их предпочтя жену? Что наговорил ей Валентин по приказу бабушки? Я тоже скучал, прошептал я, покрывая макушку дочки поцелуями, не в силах оторвать от неё губ. По вам обеим. Маруся лишь фыркнула на мои слова, явно не впечатлённая ими. "А ну и видно. В любом случае мне это не интересно. У тебя 10 минут. После этого попрошу уйти", холодно потребовала она. разворачиваясь и выходя из комнаты, вздохнув, я присел с дочкой на кресло, наслаждаясь и радуясь тому, что она, по привычке положив голову мне на плечо, начала ворковать, рассказывая что-то на своём тарабарском. Я тоже скучал, малышка, очень-очень. Йо-я. -очень. Словно на что-то жалуясь, подняла она головку, смотря на меня мамиными зелёными глазами. Радость моя, улыбнулся я ей. чувствуя, как внутри меня разливается спокойствие. «Хоть ты мне рада». «И-и-и-и-и!» <связывая> Прижалась она ко мне слюнявым ртом, а я порадовался, что побрился перед вылетом. Помнил привычку малышки обсасывать мне лицо. «Эй, какие у нас острые зубки!» Пощекотал я малышку под подбородком, с улыбкой слушая её звонкий смех. Плохие мысли отошли на задний план, и я просто наслаждался нашим временем вместе. Всё будет хорошо, малышка, шептал я ей. Осталось только вернуть Марусю. Поможешь мне вновь завоевать твою маму? Е, словно соглашаясь, кивнула она, вызывая во мне улыбку и спокойствие. Что ещё нужно, когда рядом такой союзник? Маруся, всё хорошо? спросил Сергей, стоило мне вернуться на кухню. Сама не знаю, выдохнула я. Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, зачем так сказала и поставила тебя в неловкое положение. Я просто хотела, чтобы он ушёл, закрывая лицо руками от стыда, простонала я. До сих пор не верила, что сморозила подобную глупость. Да к чёрту это, Марусь. Что ты в самом деле? Ну сказала и сказала, велика важность, отмахнулся он. Если хочешь, я могу его выгнать, предложил он, в видимое состояние. Нет, он сейчас сам идёт. Просто дождись его ухода, пожалуйста. Пусть думает, что мы и впрям собираемся к твоей маме на праздник, попросила я. Может, и вправду пойдём вместе. Мама не будет против, неожиданно предложил он. И тут мне в голову пришла очень глупая идея. Та часть меня, которая сжаждала мщения, ответила раньше, чем я успела даже подумать. Ты уверен? Я могла бы попросить Глеба побыть с дочкой и поехать с тобой. Тогда он бы убедился в моей серьёзности и уехал. Не понимаю, откуда взялся этот бред в моей голове, проговорила я. Конечно, уверен. Если ты уверена, что можешь оставить с ним дочь, поехали, наставил Сергей подпитывая мою решимость. В том, что Глеб справится с Васей, я не сомневалась, ведь в поездке не раз оставляла его с ней, отправляя с Ксюшей исследовать остров. Уверена, кивнула я. Подождёшь меня? Я быстро. Давай, у нас ещё есть время. Улыбнулся он мне, снова занимая своё пост на стуле у стоящего у окна. Вернувшись в гостиную, я, пытаясь не поддаваться влиянию картины, что предстала перед моими глазами, и игнорировать ту нежность, которой делились друг с другом мать и с дочкой, заговорила: "Если хочешь, можешь остаться и побыть с ней. Мы вызвали няню, но я подумала, что раз ты тут", безбожно врала я. "Конечно," и я с радостью побуду няней». Чуть ли не сквозь зубы проговорил Глеб после недолгого молчания, испепеляя меня взглядом. «Отлично. Мы опаздываем, так что пойду одеваться». Пытаясь не стушеваться под его обжигающим взглядом, продолжала я свою игру. «Спроси меня кто? Зачем я это делаю?» Я вряд ли бы нашлась с ответом. «Наверное, во мне говорили обида и женское желание отомстить. Мне хотелось, чтобы Глеб ощутил на себе». Каково это, когда тебя предают, предпочтя другого? Пусть увидит меня с другим и почувствует ту же боль, что переполняет меня и живёт во мне. Пусть это подло, незрело, пусть. Могу я хоть раз в жизни подумать о своих желаниях? А именно сейчас я больше всего желаю его боли. И неважно, что та тоска, что застыла в его глазах, отдавалась во мне. Одной раны больше, одной меньше. Какая разница, когда душа и так кровоточит? Открыв шкаф и достав единственное нарядное платье, я выскользнула из комнаты, боясь передумать и впасть в истерику, требуя от него ответа. Хватит. Достаточно я унижалась за свою жизнь. Пора наконец вспомнить о гордости. Конец двенадцатой главы.